вложенная в золотой подлампадник, темная, как чернильница лампада, гранатового стекла, разбрасывала по ковру спальни звездообразное зубчиками чашки расщепленное мерцание. Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась, и ее опять кольнула в бок и стала подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать,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 Крючки пришить по-человечески, слепая курица. Спороть донизу и всей кромкой в рожу. Хорошо пели у воздвижения, ночь тихая, сюда доносила воздухом. Пели-то хорошо, да мне, мать моя, плохо. Опять калачья и тут, и тут, везде. Вот какой грех, не знаю, что делать.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 Сердечный невроз, простое внушение народное здесь чудеса производит. Помните, солдатка Шептунья вас с успехом заговаривала, как рукой снимала? Забыла, как ее солдатку? Имя-то забыла. Нет, ты положительно считаешь меня темной дурой. Еще чего доброго про меня за глаза Тюриху поешь? Побойтесь, Бога.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 Кончились гастроли, ищи ветра в поле. Заперли рабу божию в Кежемскую тюрьму. За вытравление плода и порошки какие-то. А она, вишь, чем в скучать из тюрьмы, дала драла куда-то на Дальний Восток. Я ведь тебе говорю, все-все разбежались. Влас Пахомыч, Тереша, тетя Поле сердце податливое, честных женщин... «Одни мы с тобой две дуры во всем городе, разве шучу?» «И никакой врачебной помощи. Случись, что и конец, никого не докличишься. говорили знаменитость из Москвы в Юрятине, профессор, сын самоубийц купца Сибирского. «Пока я раздумывала выписать двадцать красных кордонов, на дороге наставили, чихнуть некуда». «А теперь о другом. Ступай спать. И я лечь попробую. Тебе, студент, блажен, голову кружит».